Родители должны говорить детям, как они их любят. Солнышко, я только на минутку. Я хочу тебе сказать, что я очень-очень тебя люблю. Мама, а почему ты всегда звонишь тогда, когда мне некогда с тобой говорить? Специально? Чтобы потом ходить обиженной и всем рассказывать, как мы тебя не ценим? А ты помнишь про завтрашний... Опять занята. Я просто действительно не понимаю Утром они собираются на работу Днем они работают Вот сейчас вечер Вы вот все в театре Дочка точно не в театре Она вообще театр не любит Когда злится, говорит, что я слишком часто уходила от нее в театр И интересно, если бы я уходила водить автобус Она бы на автобусе не ездила? Да. Э -э так о чем это я? А Карли. Смешно сказать, но я его полюбила. Иногда мне кажется, что он мне как зверушка домашняя. Раньше у нас собачка была Той и кошечка милая Пеппи. Ну тогда дети домой из школы приходили и мама могла вывести Той на прогулку. А теперь мне, если что, живое существо оставить, ну не на кого оставить. Так что из живых существ у меня дома теперь э, кактус, потому что он без меня не пропадет. Алиса в телефоне и Карл в коридоре. У него там место. И смотрите, Карл, место. О, прелесть, да? Прелесть. Поехали, на место. С Алисой, конечно, можно поговорить, но она просто голос. Почти как моя дочь, или как мой сын, или внучка. А Карл, его можно потрогать, позвать, попросить. И знаете, что он сделает, когда просишь? Вот никогда не нахамит в ответ. И не скажет, что ему некогда. Карл, ко мне. Карл, мне кажется, что здесь немного пыльно. Начинаю уборку. Начинаю уборку. Пожалуйста, хоть иди и выступай в цирке с номером «Актриса» и ее дрессированный пылесос. С ним даже танцевать можно. Алиса. Вальс. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это время, которая меня обслуживает в день и в ночь. Это время не было сегодня. Ты не придешь, как Rene par sami il musicien Вот знаете, иногда вечером я сижу на кухне, пью чай Алиса включает мою любимую музыку Карл где-то там в доме копошится, старается Так и кажется, что вот они по-настоящему заботятся обо мне Карл, ты молодец, спасибо Иди ко мне на ручки Подняли в воздух, подняли в воздух Переставьте вручную в другое место и начните сначала. Ой, все чувствует, все понимает. Пойдем, маленький, я тебе переставлю. Ум, да. Продолжаю уборку. Продолжаю уборку. Нет, вы можете смеяться надо мной, но Карл это просто чудо. Есть не просит. В чатах не зависает, носки не разбрасывает, чистоплотный, немногословный, трудолюбивый. Не мужчина, а просто мечта. Если бы к нему приделать пару приятных приспособлений для ласк, ну, никакой мужчина будет не нужен. Шутка. Карл ко мне. Карл! Карл! Заряжаюсь, заряжаюсь. Что ты сказал? Ты где, Карл? Заряжаюсь, заряжаюсь. Гаджеты, Карл, а не гаджет. Ай, теперь не зовёшься. Вот так и живу. Дочка есть, сын есть, внучка есть, и друзья, и приятели есть, и роль есть, и зрители есть. Просто иногда поговорить не с кем. Вас вот полон зала, вы молчите. Подскажите вот что-нибудь хорошее. Ну, хоть что-нибудь скажите. Расскажите о своих родителях. Знаете, когда я вот смотрю всякие ток-шоу, мне кажется, что ни у кого нет и не было нормальных родителей. Всех родители в лучшем случае бросили, а в худшем – изнасиловали. Я вас разочарую. У меня были самые обыкновенные родители. Просто папа и просто мама. Папа охотой увлекался, Он, его ружье висит. Видите? Говорят, что денег хороших стоит, Но мама не разрешала продавать. Говорила, что ружье – это память об отце. Странная память. Ружье. Может, мама смотрела на него и вспоминала, как хотела отца пристрелить, когда он по выходным сбегал к друзьям на охоту. Папы давно нет. А мама недавно умерла. А ружье так и висит. Ой, что это вдруг о грустном? А хотите, я вам смешную расскажу? Про похороны. Ну, честное слово, смешное. Ну, ну <laughs> правда. Ну, вот Прошел месяц после смерти мамы. Звонит мобильник. «Здравствуйте», – сказал вежливый тенор. «Я звоню из отдела контроля качества агентства ритуальных услуг. Я хотел узнать, остались вы довольны качеством нашей работы? И не планирую ли я воспользоваться услугами вашего агентства в будущем?» Разумеется, любезно согласился Тенер. И знаете, я обещала ему подумать. Они такие милые со своим ненавязчивым сервисом. Вообще, я думаю, это странная профессия, вот людей хоронить. Интересно, те, кто других хоронит, они меньше боятся смерти. Может быть, у них иммунитет к смерти вырабатывается? Я в последнее время иногда вот думаю о смерти. Всё-таки мне недавно исполнилось 50. Я понимаю, что многим и до меня исполнилось 50 лет, и многим исполнится 50 после меня. Более того, некоторым до меня никогда так и не исполнилось 50 лет, а некоторым после меня никогда не исполнится 50 лет, а мне исполнилось. Знаете, я сначала ничего ужасного в этой дате не обнаружила. Выгляжу отлично, чувствую себя прекрасно. И вдруг ночью мне кто-то на ухо так говорит. «Полста». Вот сказано было так громко и чётко, что я я проснулась, включила свет. В комнате никого. Для верности я шваброй под кроватью пошарила, а голос так опять «Полста». И вдруг до меня дошло – даже если я доживу до ста, я уже прожила половину жизни, и впереди меня ожидает череда цифр, одна другой страшнее шестьдесят, семьдесят, восемьдесят звучит дико, и даже семьдесят, ну мне просто не может быть столько лет, потому что я такая классная, успешная, здоровая, просто ну по определению не могу состариться. Кстати, об определениях, Алиса, что такое старость? Сейчас поищу в интернете. Узнаешь, я и в интернете сама могу поискать. А что ты вот сама об этом думаешь? Я думаю, что о старости лучше не думать. Вот хорошо у Алиси о старости не думать. Когда эта модель телефонная устареет, она вот просто переселится в новую. А мне то новое тело никто не даст. Вот, прошу. По мнению ВОЗ, всего через 10 лет я буду официально считаться пожилым человеком. Я попыталась представить себе старой, дряхлой, некрасивой, немощной. Нет, мне было проще себя представить мёртвой. При этом я совершенно не собиралась представлять себя лежащей в гробу в белых тапочках. Мне больше понравилось представить себя э, пеплом в изящной чаше, которую развеют над морем. Вру, конечно. В чашке мне не хочется быть. Я не хочу стариться, но я уже старюсь. Я не хочу умирать, но я умру. У меня друзья на Facebook, подписчики на YouTube, коллеги, знакомые, приятели. А поговорить об этом не с кем. Нельзя же просто позвонить и спросить, ты не боишься смерти? Кстати, я была у психолога, он дал мне интересный совет. Вот предложил написать письмо смерти. Ну вот хотите, вместе напишем? «Здравствуй, смерть!» Вот интересно, а слово «смерть» надо писать с маленькой буквы, чтобы она не думала, что я ее сильно уважаю? Или наоборот, с большой, в надежде, что немного листья не повредит? Я думаю, что смерть оказалась сильнее такого количества сильных мира всего, что одно это вызывает уважение. Значит, пишем с большой. «Здравствуй, смерть!» Кстати, Как смерти надо на «ты» или на «вы»? Ведь мы еще не знакомы. Значит, на «вы». Здравствуйте, смерть. Как поживаете? Ой, что я пишу, как поживаете? Да этот психолог сам псих. Идиотское задание. О чем я могу говорить со своей смертью, если когда она придет, меня уже не будет? Все, что мне предстоит перед смертью, муки, боль или покоя за бытие – Будет моей жизнью. И ничего о смерти при жизни я не узнаю. А после мне будет все равно. Может быть, я не боюсь смерти, а боюсь жизни. Ведь только жизнь может причинить боль, страдания. Вот как там у Чехова? Люди пьют чай, а в это время рушатся их судьбы. А мы тут чай не пьем, обед готовим. А вдруг, пока вы тут сидите, Ваши судьбы рушатся. Что? Страшно? И мне страшно. Вот я сейчас стою на сцене перед вами И думаю, зачем? Вот зачем я все это делаю? Мне пятьдесят. Если честно, ролей мне и сейчас немного. А скоро и не будет совсем. Богатств не накопила ой, пенсии даже говорить не будем мне страшно скажите, вы понимаете, о чём я сейчас с вами говорю? я не спрашиваю молодых если они есть в зале им меня не понять но если среди вас есть мои ровесники скажите, вы чувствуете то, что чувствую я? Не надо сейчас ставить плюсы, лайки и писать ничего не надо. Я просто хочу послушать ваше дыхание. Какая тишина. Как приятно чувствовать, что вы понимаете меня. А я вас. Что-то я больше не вижу вопросов. Напугала я вас, наверное, да? Слишком мрачно, слишком грустно. Как там у Чехова? Мы, дядя Ваня, будем жить, будем трудиться, будем резать лук. Мне показалось или кто-то всхлипнул? Показалось или всхлипнула? Может, вы думаете, что я реально плачу? Какие вы милые. Нет, это я всё от лука. А вы что, меня пожалели? Пожалели, подумали, что мы с вами прям вот похожи. вот Вот вы тоже одиноки. Дети не звонят, внуки не заходят, да? Вы-то, может, так и живете, а я нет. У лук бутафорский, и плачу я профессионально в соответствии с авторскими ремарками. Вы же понимаете, что все, что я здесь говорю, это выдумка, выдумка автора. Вот он, он за кулисами стоит, ждет, когда вы хлопать начнете, его вызывать. А давайте все вместе. Автора! Автора, автора, автора, автора. А может, наш автор ждет бурных продолжительных аплодисментов? Не знаю. Мне кажется, что пьесы того не стоят. Ну, вы похлопайте еще, а я пойду позову его. А то вам хлопот надоест, и вы расходиться начнете. Там никого нет. Ни автора, ни реквизитора, ни режиссера. Что происходит? Дайте свет на сцену. Дайте свет, ну я же здесь, меня кто-нибудь слышит? Здесь кто-нибудь есть? Я ничего не понимаю. Мне кажется, что я здесь одна, или я действительно здесь одна? Не понимаю. Это театр или нет? Я еще играю или уже нет? У меня текст закончился, а зрители, кажется, здесь. Я их не вижу но чувствую их дыхание. Эй, зрители, зрители, вы хоть еще здесь? Почему вы не уходите? Вы ждете, что я скажу что-нибудь очень важное? Что вы хотите услышать? Зачем вообще вы сюда пришли? Могли бы быть дома с вашими детьми, женами, мужьями, А вы купили билеты, и вечером после работы, усталые, голодные, пошли в театр. Зачем? Вы надеетесь, что мы вам расскажем то, чего вы не знаете? Но в театре так не бывает. Мы здесь рассказываем истории про любовь, измены, предательство, дружбу и одиночество. Мы здесь рассказываем о том, чем вы живете. Значит, вы пришли, чтобы убедиться, что ничего не меняется? Вы смотрите на сцену и думаете, да, и со мной это было, и я так чувствую, и у меня душа болит. Значит, вы спасаетесь здесь от одиночества? Вы хотите убедиться, что не только вы страдаете, не только вас предали, не только вас бросили, не только вам изменили. Вы хотите убедиться, что... Вы не одиноки в своем одиночестве. Странно все это. Мне начинает казаться, что все, что здесь сегодня происходит, это и правда моя жизнь. А все, что вы читаете обо мне в глянцевых журналах, в интернете, это выдумка. Ну что ж, сейчас я скажу вам правду. Я часто чувствую себя одинокой. Меня предавали, мне изменяли. И я предавала, и я изменяла. Да, это так. Я одинокая, нелюбимая, брошенная женщина. Я не могу так больше жить. Не могу и не хочу. Не могу, и не хочу и не буду. Видите это ружье? Знаете, почему оно на самом деле здесь висит? Это, это то самое ружье, которое в конце обязательно должно выстрелить. Я знаю, что дети завтра не придут, будут заняты. Позвонят в последнюю минуту, будут говорить о срочных делах, и внучка не придет. Она вообще гамбургеры любит больше моей стряпни. Будем ужинать вчетвером. Я, Алиса, Карл и Кактус. Он хоть и колючий, но хотя бы живой. Выпьем с ним по чуть-чуть. Говорят, кактусы много пить нельзя. Алиса, включай музыку. Итак, финал. Вы, наверное, ждете, что я сейчас застрелюсь Здесь, прямо у вас на глазах Чтобы вы потом рассказывали, как это было Как я упала окровавленная И билась на сцене в предсмертных конвульсиях Да, в пьесе так написано Но пьеса давно закончилась Вы же видите здесь только вы и я Ну еще Алиса, Карл и Кактус, конечно Вы что улыбаетесь там, в темноте? Думаете, что ружье бутафорское? А ведь нож, которым я резала лук, настоящий. И телефон настоящий. И пылесос настоящий. Так что уверяю вас, ружье тоже настоящее. Ну что, дорогие зрители, теперь вы признаетесь, много тут счастливых, Вы? Вы и вы? А вы что молчите? Что, всем одиноко? Всех бросали? Всех предавали? Какая тишина! Мне кажется, я в театре такой тишины еще не слышала. Ну что ж, теперь вы знаете правду обо мне, а я знаю правду о вас. Да, я играю на сцене и в жизни играю. Изображаю счастливую, благополучную, любящую, любимую. А вы, вы разве не играете? Разве вы не хотите оказаться лучше, интересней, выглядеть успешными, счастливыми? Да, мы все играем сами себя. Не я это придумал. Шекспир сказал: весь мир театр, все женщины, мужчины здесь актеры. А классики всегда правы, потому что они классики. Ну, теперь вы знаете всю правду обо мне, или не всю? Теперь вы пойдете домой и будете думать о том, что вы не так одиноки в этом мире. Потому что и я одинока. А если я не одинока, то боюсь одиночества. Если любима, то боюсь потерять любовь. Я боюсь потерять так же, как и вы. А может быть и больше вас. Я светитель наш боится. И бутафор, и режиссер боится. Вот поэтому он так хорошо все это поставил. А больше всех, наверное, боится автор. Иначе как бы он мог про все это написать? Если вам понравилось то, что вы увидели, давайте позовем их на сцену. Только сначала включите свет. Я действительно устала. Спектакль окончен. И заберите кто-нибудь ружье, а то вдруг оно выстрелит». Вы слушали радиоспектакль по мотивам произведения Майи Тульчинской "Маленькая пьеса для актрисы, пылесоса, телефона и кактуса". Над спектаклем работала творческая группа: Алексей Худяков, Александра Медведкина, Владимир Коренников, Юлия Бачанова, Анастасия Косумова, Наталья Цыбенко и Светлана Коренникова.